Глава 8 Первым делом я позвонила родителям, чтобы сообщить о предстоящем собеседовании. Они пришли в восторг и не поняли, от чего я так нервничаю. «Ты прекрасно справишься», — заявила мама. «Представь, сколько им заявок прислали. То, что тебя пригласили на интервью, говорит о многом». За этим следовала очередная итальянская поговорка. «А кавал донатто нон си гуарда ин бокка», что значит «дареному коню в зубы не смотрят». «Да я не в себе сомневаюсь», — возразила я. «Просто на собеседовании будет сама Афина Мэйхью». «Кто?» Я в красках расписала репутацию Афины в журналистских кругах. «Прямо гибрид Евы Браун и Маргарет Тэтчер», — воскликнула мама. «В таком случае я и польстила». Мама засмеялась в трубку. «Наверняка с ней можно будет поладить». «Кто знает», — вздохнула я. Но если не брать в расчет МДВ, возможность просто потрясающая. МДВ? Мать Дарт Вейдера. Мама опять рассмеялась, не впечатлившись грозившей мне опасностью. Я понимала, что должна была собрать всю свою решимость и попытаться. У меня просто не оставалось другого выбора. Журнал «Богиня» выделялся среди прочих глянцевых изданий резкостью суждений и проникновенностью историй, а также более критичным взглядом на красоту и моду. Единственное, что смущало, это перспектива работать на Афину Мэйхью, если, конечно, мне предложили бы работу. Словно прочитав мои мысли, мама сказала. «Послушай, тебе надо сначала пройти собеседование, проявить себя, а там посмотрим». Откуда-то издалека донёсся голос папы. «Твоё от тебя не уйдёт». Эту фразу я слышала чуть ли не с пелёнок. Со всеми волнениями по поводу предстоящего интервью я чуть не забыла спросить родителей о Лиле Крукшинг. Мама на минуту задумалась. Честно говоря, я ни на что не надеялась, но, к моему удивлению, мама вдруг воскликнула. «Ну, конечно! лили Крукшинг! Вот уж поистине призрак из прошлого! Давненько не слышала этого имени!» Затаив дыхание, я наклонилась и потрепала Харли за бархатные ушки. «Так ты её знала?» «Слышала они от родителей. Насколько я поняла из их слов, Лилия толком не знал никто. Она была приветливой, но о себе не откровенничала. Твоя бабушка называла её рыжеволосой молчуней, хотя относилась к ней, по-моему, с симпатией. У Лилии была своя булочная, правда?» «А ты неплохо подготовилась», — удивлённо заметила мама. «Откуда такие сведения?» Она понизила голос, хотя услышать могли только мы с папой. Её муж Бернард родился и вырос в Силвернессе. Не знаю, болтовня это или правда, но я слышала, что он был тем ещё мерзавцем, следил за женой ревностно, как коршун. Ты о нём много знаешь? — Нет, — уверенно ответила мама. — Только то, что местные жители его недолюбливали. Вредный был мужик, ни с кем не общался. Я задумалась. — Мам, а бабушка не упоминала, счастливы ли они жили? Я имею в виду... «Лилия с Бернардом». «Не помню, чтобы об этом заходил разговор, но, судя по слухам, ужиться с ним было нелегко». «А не вспомнишь, чем этот Бернард занимался? Где работал?» Мама на минуту заколебалась с ответом. Если не ошибаюсь, он был кем-то вроде управляющего в магазине у пристани, где продавались рыболовные снасти. Постоянно разъезжал, чтобы пополнить запасы, потому что его босс, старый мистер Кэпшоу, неважно себя чувствовал. Мама вновь, бог знает зачем, понизила голос. «Кажется, в одной из своих командировок он и встретил Лили. Твоя бабушка, помню, всегда удивлялась, что та в нём нашла. Они были как небо и земля». Мама помолчала. «Где она теперь, не знаю. О ней много лет уже ничего не слышно». «Она по-прежнему живёт здесь, мам», — сообщила я. «Да ну, быть не может». «Может». И я рассказала, как встретилась с Лили Крукшинг, гоняясь по лесу за Харли. «Ну и дела», — протянула мама с трудом, веря своим ушам. И я предполагала, что она уехала или даже умерла. Никто не видел и не слышал её с тех пор, как зачах пекарный бизнес. «Пекарня у Лилии? Ты уверена? Она не просто решила продать свой магазин?» Судя по тому, что я прочитала в газете и поняла из разговора с самой лили она была не из тех, кто сдаётся. Наоборот, производила впечатление человека, который не мирится с неудачей. «Так поговаривали», — ответила мама. Булочную у Лили называли мимолетным успехом, мол, начала хорошо, но не выдержала конкуренции, когда в местном супермаркете стали продавать дешевый свежий хлеб и выпечку. Другие судачили, что ее муженек качал из пекарни деньги на азартные игры и что успех жены ему поперек горла встал. «Ты хочешь сказать, он завидовал собственной жене?» Просто в голове не укладывалось. «Ага. Если верить сплетням, ходившим во времена твоей бабушки, Лилия создала себе прекрасную репутацию. Мужу это не понравилось, и он заставил её закрыть пекарню. А сам пустил слух, что продажи идут неважно, и бизнес лучше свернуть, чтобы не нести убытки». Мама цокнула языком. «Жаль, конечно». Местные говорили, что хозяйка вкладывала в дело всю душу. «Так что же произошло на самом деле?» «Да почем я знаю, Леони?» засмеялась в трубку мама. «Чем это Лили Крукшинг тебя так заинтриговала «Я пытаюсь кое-что выяснить», — ответила я. «История Лили связана с одним заброшенным домом, о котором я хочу написать». «Загадочно», — согласилась мама. «Где, ты говоришь, она теперь живёт?» «В коттедже на задворках Драмонда». Я вспомнила мамины слова о муже Лиле. «А что стало с Бернардом?» «Понятия не имею. Слышала только, что бизнес не задался, поэтому они его продали и уехали». Я селилась собрать воедино полученную информацию, мысленно поворачивая перекладывая кусочки пазла в надежде, что из них сложится картинка. Между тем мама задумчиво продолжала. «Твоя бабушка не верила слухам о банкротстве, ведь в булочной всегда было полно народу, да и хозяйка выглядела довольной. Лилия хорошо вписывалась в местную жизнь, со всеми ладила. Местным она уж точно нравилась куда больше, чем её муженёк». Мама фыркнула и помолчала. «Так ты, говоришь, её видела? Здесь, в Силвернессе?» После очередного подтверждения с моей стороны мама решила пересказать всё отцу. «Росс, ты только послушай». «Помнишь истории про свою девушку, одно время державшую тут пекарню?» Последовал обмен репликами, перемежавшиеся мамиными сетованиями на то, что папа недостаточно быстро вспоминает события многолетней давности, о которых слышал в детстве. В конце концов, папа подтвердил, он действительно помнит рассказы о Лиле и ее хлебе, который, говорят, был просто изумительным. А еще, что мои бабушка с дедушкой недолюбливали ее противного мужа. «И что же, никто не знает, что с ними стало? «Не-а», — отозвалась мама. «По нему, во всяком случае, никто не скучал. Другое дело, Лили. Вероятно, она пекла обалденно вкусный хлеб». В голосе мамы слышалась досада. «Сильвернессу не помешала бы такая пекаренка. Произвела бы фурор не только у местных жителей, но и у туристов». Я согласно кивнула, хотя мама не могла меня видеть а в голове продолжали вертеться назойливые вопросы. «Мам, а название дома Мэривуд вам с папой ни о чём не говорит?» «Нет, а что?» «Сама не знаю». Я пожала плечами. «Дом совершенно потрясающий, только, похоже, заброшен много лет назад». «И где он находится?» «Рядом с домом Лили Крукшинг», — мама усмехнулась. «Ничего удивительного». От такого соседа, как Бернард Крукшенг, сбежал бы кто угодно. Если, конечно, верить слухам, — добавила мама и перевела разговор в более привычное русло, — пора подумать о делах насущных, Кара. Что ты будешь есть на ужин, а то у меня остались запечённые колбаски полпятина с макаронами. В тот вечер я набила в поисковике имя Бернарда Крукшенга И наткнулась на коротенький некролог в архиве вестей Силвернесса за 16 сентября 2006 года. Бернард Мартин Крукшинг. Родился 5 января 1947 года. Умер 16 сентября 2006 года в возрасте 59 лет. Супруг Лили Крукшинг. Урожденный Брюс. Я несколько раз моргнула и откинулась на спинку стула. Домашним животным и то пишут более эмоциональные некрологи. Ни капли сожаления, ни грамма скорби по любимому мужу. То-то Лили отмахнулась от моих соболезнований по поводу утраты супруга. В памяти всплыли рассказы мамы о том, что Бернард не пользовался популярностью среди местных жителей. Может быть, овдовев, Лили, вздохнула с облегчением? Неудачный брак и незадавшийся бизнес? Это многое объясняет.